Глава 39. Этот неловкий момент. Я жду твой рассказ. Бастиан бросил брату рисунки и сел в широкое кожаное кресло, закинув ногу на ногу. Желательно быстрее, пока не проснулась одна любопытная леди. Джозеф внимательно рассматривал портреты. Чёрт возьми, что это всё значит? А зачем Изабелла хрисовала? «Она не помнит?» «Нет. Она и не вспомнит. И я расскажу тебе, почему. Но для начала я хочу выслушать тебя». «Доброе утро!» В комнату вошла Джейн, но улыбка на её лице погасла, стоило ей увидеть внешний вид мужчин. «Что произошло?» «А я говорил. Рассказывай быстрее!» Обратился к брату Бастиан. «Всё в порядке!» Джозеф поднялся с дивана и попытался поцеловать девушку в губы, но она подставила щеку. «Показываю младшему брату нашу находку!» Сент-Мор улыбнулся, Джейн, явно довольная тем, что она не стала целовать своего жениха. Девушка присела на диван и замолчала, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Где они успели побывать?» «Почему Джозеф такой побитый?» «Они подрались из-за меня?» «Бастиан всё ему рассказал?» «А где вы их нашли?» — спросил Джозеф, бросив на неё недобрый взгляд. «В комнате у твоей невесты», — произнёс Бастиан, не сводя глаз с Джейн и вспоминая, как жарко они мирились после их небольшой ссоры. «И как вы туда попали?» «Залезли по дереву», — усмехнулась девушка. «По дереву?» Джозеф взглянул удивлённо на брата, а потом расхохотался. «Ты работаешь над своими страхами, Бастиан? Или пытался произвести впечатление на мою невесту?» Сент-Мор зло взглянул на младшего брата. «Только попробуй ей рассказать». «А что не так?» — нахмурилась Джейн. «Мой старший брат боится высоты. А что касается деревьев, у него к ним особая любовь. Джейн взглянула на недовольное лицо Бастиана. «Боится высоты? Он? Так вот, почему он не стал спускаться обратно таким же путём. А почему он мне не сказал?» Понимая, что он скорее умрёт, чем признается ей в своих слабостях, она едва сдержала улыбку. «У всех есть свои страхи». Она попыталась поддержать его, видя, как ему неловко. «Мой главный страх — это болтливый младший брат», — произнёс холодно Бастиан и взглянул на смеющегося Джозефа. «Если бы не ты, между прочим. Я тогда снял тебя с этого проклятого дерева. Ну да. А как ты это сделал, не помнишь?» Тёмная бровь вопросительно изогнулась. «Мы были совсем мальчишками», — начал Джозеф, повернувшись к невесте и решили подсмотреть за одной леди, которая гостила у нас в загородном имении. Мы забрались на высокое дерево возле её окна и с удовольствием наблюдали, как она меняет наряды. Но мы немного повздорили между собой, я ушёл, а он остался там. А когда я спускался с дерева, чуть позже, то зацепился рубашкой за ветку и повис на ней, усмехнулся Бастиан. И провисел тогда вечера. Ветер колыхал моё маленькое детское тельце. Он плавно подвигал руками. И я целый день гадал, упаду я или нет, смотря вниз. И выдержит ли меня проклятая ветка, пока меня найдёт брат. Хотя он даже и не искал меня. Я был обижен. Но потом же я всё-таки за тобой пришёл. Я и подумать не мог, что ты до сих пор там. Угу. «Так, и что произошло?» — нетерпеливо спросила Джейн. «Мой младший брат, так же, как и я, понимал, что если он позовёт кого-нибудь на помощь, нам влетит за то, что подсматривали за леди. А Джозеф не любит получать от отца, и поэтому он нашёл выход. Так как я понимал, что не смогу подхватить брата на дереве, чтобы помочь спуститься, я начал трясти ветку, на которой застрял Бастиан. Он считал, что это идеальный план, и он успеет меня подхватить, сарказмом произнёс Сентмор. Но я упал на землю и сломал ногу. Итог один. Нам влетело от отца, и у меня была сломана нога. И это в самый разгар лета. Я носил тебя на речку на плечах, возмутился Джозеф. Я признал свою вину, джейна от души расхохоталась, понимая, что они были очень непослушными мальчишками. И теперь высота у Басти, она ассоциируется с болью и падением. Но в то же время она ещё раз убедилась, что братья были очень близки. Сегодня она хотела рассказать всё Джозефу, поговорить с ним по душам и постараться как можно мягче сообщить ему о смерти Изабель. «Давайте вернёмся к делу», — нахмурился Сент-Морк. Что тебя связывает с ирландцами? Ничего особенного. Мне передавали информацию об ирландцах, а я передавал её в Скотланд-Ярд. И таким образом были вычислены главари банд и предотвращены несколько взрывов. И сейчас они узнали, что за этим стоял я. Бастиан не было нужды спрашивать, кто же передавал ему информацию, потому что он знал это. Обра жизни, который вел младший брат, занимаясь благотворительностью и улучшая жизнь низов, говорил сам за себя. Его глазами и ушами были бедняки. И из-за взрывов, которые устраивали ирландские банды, страдали не аристократы, а обычные люди. То есть ты был информатором? Нет, у меня были информаторы. Я лишь помогал в расследовании. Как и ты, кстати. Кристофер рассказал, что именно вы искали в Америке. «Мне кажется, что Боуман слишком болтлив», — усмехнулся бастиан «Я просто помогал ему». «Мог бы и сказать брату». «О чём вы говорите?» — не выдержала Джейн. «Джозеф хочет сказать, что знает о том, что мы с Кристофером тоже вычисляли виновников лондонских взрывов. Только следы завели нас в Америку. Там создавались часовые механизмы для бомб. Боуман работает на правительство, я просто ему помогал, чтобы спастись от гнева младшего брата. Сент-Мор бросил на Джозефа насмешливый взгляд. «Мой братишка считал меня убийцей своей невесты». «Я никогда так не считал». «Давай вернёмся к делу». «Есть идеи по поводу вот этих портретов? Как могут быть связаны эти люди?» «Вот это мадам!» — Джозеф показал на рисунок незнакомки. «Хозяйка нового борделя на Ковенгарден. Мартин Фроулинг недавно открыл новый сиротский приют. Чарли Коутер, как мы уже знаем, содержит опиумный притон. Альфред Мортон — это один из моих конкурентов, предложивших мне сотрудничество. А вот это кто?» Джейн показала портрет Зевса. «А это Хавьер Стэнтон, герцог Эмерсон и его молодая супруга. Он член Палаты Лордов и мой друг». «Что ж», — протянул Бастиан, «не что выбирать ни женщин, ни друзей». «У тебя есть мысли?» «Да. Я думаю, что все эти люди промышляют чем-то незаконным. Например, как Чарли» а твой друг, состоящий в палате лордов, их покрывает. Возможно, он и есть наш лорд. «Нет, Бастин», — поморщился Джозеф. «Я разговаривал с Хавьером на балу. Если бы это он хотел меня убить, я бы был уже мёртв». «Возможно, его что-то останавливает. Может, рисунки?» Он узнал о них и понял, что если будет доказана его связь с этими людьми... Придёт конец не только его карьере, но и ему. А он знал, что ты замешан в истории с ирландцами. Молчание младшего брата было красноречивее всяких слов, поэтому Сент-Мор продолжил. Тебе не кажется странным, что твои конкуренты пришли к тебе именно сейчас? Я думаю, что наш лорд хочет представить взрыв на твоём заводе как дело рук ирландцев. Словно они мстили тебе за своих братьев. «А какой смысл?» «Такой, что Альфред Мортон, теперь уже твой партнёр, продолжит производить дизельные двигатели, а твой друг будет получать с этого прибыль». По каменному выражению лица Джозефа можно было понять, что он прямо сейчас готов поехать и придушить своего друга. «А кому нужна была Изабель?» «Кому-то из этой компании, я думаю». Возможно, кто-то устал от своего покровителя. Джейн тревожил лишь один вопрос. А как они узнали о рисунках? Может, кто-то видел, как их рисовала и Изабель? И кто ее убил? Джозеф со злостью сбросил все альбомы на пол, в том числе те, в которых были изображены здания, и куда он еще не заглянул. И теперь девушка с ужасом наблюдала за тонким листом, который выпал оттуда и теперь медленно опускался на ковёр. «О, нет! Проклятый рисунок! Я совсем о нём забыла!» Она взглянула на Бастиана. Он смотрел туда же. Но в следующую секунду их взгляды встретились. «Ну вот и пора сказать правду, Лилит». В её глазах застыл испуг, а в его спокойствие. «Что это?» Джозеф поднял рисунок, где была изображена обнажённая Джейн. Он перевёл непонимающий взгляд на брата. «Это ты рисовал?» «Это был не вопрос». «Это твой почерк, Бастин». «Что это, чёрт возьми, значит?» двери в гостиную распахнулась, и в комнату вбежала перепуганная герцогиня. «Слава богу, вы здесь!» Она схватилась за сердце. «Седрик так напугал меня! Что произошло?» «Джозеф, где ты был?» «Мама!» Сент-Мор поднялся и подошел к матери. «Ты же должна приехать завтра!» «И позволить твоему брату самому подготавливать все к балу? Ну уж нет!» Три пары глаз посмотрели на Джозефа. Он смотрел в пол, а рисунок в его руке был смят. Джейн была бледна, как полотно. И нервно сглотнув, посмотрела на Бастиана. «Я сама ему всё расскажу». «Джозеф, я хочу с тобой поговорить», — начала девушка, подскочив на ноги. «Нет, Джейн, ты сейчас отправишься с матерью пить чай» а я поговорю с братом. Потом ты всё ему объяснишь», произнёс Бастиан, подталкивая ничего не понимающую мать и перепуганную девушку к дверям. «Но я сам». Процедил сквозь зубы сентмор и как только они оказались снаружи, захлопнул дверь. Он тяжело вздохнул и повернулся к брату. «Ну, желаю себе удачи. Не самое лучшее время для такого разговора. «Откуда ты знаешь, как выглядит моя обнажённая невеста?» «Фантазия, брат. Сначала просто фантазия». «Джозеф, между мной и Джейн кое-что произошло». Начал он, двигаясь к бару. «Что произошло?» «Ну, сейчас твоё лицо изменится до неузнаваемости». Я вижу гнев, ярость, полный набор негативных эмоций. В общем, мы целовались. Страстно и жарко. Губами и телами. Что это значит? Это когда губы соприкасаются, Джозеф, и тела сливаются. Неужели непонятно? И это, кстати, не твоя невеста. Как и предсказывал Бастиан, на лице Джозефа отразилась целая гамма чувств. «Чёрт, но ну не умею я такие новости сообщать!» «Ты соблазнил Изабель?» — взрывел он, надвигаясь на брата. «Ну?» «Изабель я не соблазнял. Я соблазнил Джейн. А это разные девушки. Повторяю, это не твоя невеста, Джозеф». Неловко улыбнулся Бастиан, отступая назад. «Главное — успеть всё ему объяснить, пока он не начал махать руками не моя невеста. Чёрт, ты же мой брат. Как ты мог, Бастиан? Я доверил тебе её жизнь. Я и защищал её. Но она не Изабель. Джозеф зло рассмеялся. Сукин сын. Конечно, для тебя же она Джейн. Бастиан чертыхнулся, увидев бешеный взгляд брата. Вот упрямый. Джозеф перепрыгнул через диван и навалился на брата, повалив его на пол. «Сейчас мы решим, чья это невеста!» И мужчины сцепились в схватке. Джейн стояла возле дверей гостиной и была готова провалиться от стыда сквозь землю. Герцогиня пристально смотрела на неё. Но в голубых глазах не было холода или осуждения. «Да уж», — рассказал. «Очень тактично это сделал». В своём репертуаре. В гостиной что-то с грохотом упало на пол. «Я убью тебя!» Это был голос Джозефа. «Не дождёшься!» Прорычал Бастиан. «Она не твоя невеста!» Опять раздался сильный грохот и звон битого стекла. «Они убьют друг друга!» В панике закричала Джейн и кинулась к дверям, но была перехвачена герцогиней. «Остановись!» Она притянула девушку к себе. «Не вздумай вмешиваться. Мы идём пить чай». «Какой чай? Там... там...» По её щекам потекли слёзы. «Милая моя, они не убьют друг друга, не переживай. Это для них обычное дело». Леди сент обняла её за плечи и повела в сторону кухни. «Хоть они и ругаются постоянно, но они готовы умереть друг за друга». «Мои сыновья знают, что такое семья. Они разберутся». Джейнс хлипнула. «Да уж», — натворила дел. «Лучше расскажи мне, что произошло. Я замечала, что Бастиан к тебе неравнодушен, но не думала, что настолько. Он нарушил свои принципы и увёл невесту у брата. Этот разговор будет длиннее, чем кажется» и после него либо всё станет намного легче, либо меня отправят в сумасшедший дом».